С аптечкой по миру. Давайте поговорим о том, как подготовить аптечку для отпуска, отдыха с друзьями или длительной командировки. Какие лекарства важно взять с собой на море? Какие препараты должны быть под рукой во время путешествия в разгар отпускного сезона? В первую очередь Пациентам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, следует взвесить все риски, связанные с дальней поездкой. Возможно, не стоит рисковать и отправляться в путешествие, если вы недавно перенесли операцию, травму, инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения. Если вы страдаете стенокардией, нарушениями ритма и эпилепсией или анемией, Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом и уточните, не является ли ваше состояние противопоказанием для путешествий и перелётов. Беременным также следует проконсультироваться со специалистом и при необходимости отложить путешествие до появления и взросления малыша. Отправляясь в отпуск В первую очередь, позаботьтесь о достаточном количестве лекарств для лечения уже имеющихся у вас и у вашего ребёнка хронических заболеваний. Подбор препаратов в данном случае проводится исключительно врачом. Пациентам, страдающим артериальной гипертензией, бронхиальной астмой, сахарным диабетом или аллергией, то есть заболеваниями, требующими постоянного приёма лекарственных препаратов, необходимо позаботиться о запасе необходимого количества лекарств на весь период отпуска. Если используемый вами препарат выпускается в виде готового шприца, в ампулах или требует особых температурных условий хранения, например, от плюс 2 до плюс 8 градусов Цельсия, необходимо не только подготовить подходящую упаковку, сумку, чехол, термоконтейнер, но и уточнить в авиакомпании правила их перевозки. Обратите внимание на срок годности препаратов. Он не должен истекать в месяц вашего путешествия. Нужного вам лекарства может не оказаться в ближайшей аптеке, а самостоятельный подбор терапевтического аналога крайне нежелателен. За рубежом безрецептурная продажа многих лекарственных средств запрещена. Так что в случае непредвиденного ухудшения состояния придётся сначала обращаться к врачу. На этот случай, кстати, не забудьте приобрести вместе с путёвкой медицинскую страховку. При путешествии по России обязательно возьмите с собой страховой полис. Не занимайтесь самолечением. Помните, что приём безрецептурных препаратов по своему желанию меру вынужденную и кратковременную. Она может применяться лишь в исключительных случаях и ни в коем случае не заменяет консультацию врача. В летний период запасаемся солнцезащитными кремами и эмульсиями, как для детей, так и для взрослых, с максимальным фактором защиты. Необходимо приобрести антигистаминные, противоаллергические препараты для местного применения, которые можно использовать при укусах насекомых или после пребывания на солнце. В случае возникновения солнечных ожогов необходимо обращаться за медицинской помощью. Не стоит пытаться обрабатывать кожу самостоятельно с помощью народных средств. Также в аптечке должны быть спреи для защиты от насекомых. Из препаратов с жаропонижающим и обезболивающим действием предпочтение отдайте безрецептурным, как средствам с наиболее благоприятным профилем безопасности. Как правило, они выпускаются в форме таблеток и в виде сиропов, что удобно для семей, путешествующих с детьми. Помимо лекарственных средств с жаропонижающим и анальгетизирующим эффектом, стоит запастись безрецептурными спазмолитиками. По показаниям и после консультации с лечащим врачом, для пациентов, плохо переносящих перелёты и поездки на водном или автотранспорте, можно приобрести так называемые препараты для лечения болезни движения. Чаще всего это антигистаминные или противорвотные средства. Дополнительно комплектуем аптечку пластырями, бинтами, антисептиками, термометром. Всё же надеюсь, что ваши путешествия будут яркими, запоминающимися и интересными. Отдых будет насыщен только приятными событиями. И никакие дополнительные лекарственные препараты или врачебная помощь вам не понадобятся.